Глава 4. Стоя в командном центре нашей усадьбы, я внимательно изучал карту города Вадуц. На ней красными отметками были обозначены все известные точки вторжения теней. Но самое новое заключалось в том, что практически с каждой минутой поступала все новая информация, и количество объектов неуклонно росло. Склады больницы, торговый центр, жилые дома, полицейский участок, детские приюки, 60 мест, о которых мне сообщили тенебрцы. И это были лишь известные точки вторжения. Кто знает, сколько еще порталов открылось в глубине дорода, в тех местах, куда пока никто не мог добраться. Еще вчера Вадуц был тихим и спокойным на городком, потихоньку готовящимся к войне с австро врагом, хоть и грозным, но по человеческим меркам, довольно понятным и предсказуемым. А теперь над городом нависла новая угроза, вездесущие тени. Словно черные чума расползлись по всему Вадуцу. «Захватывая здание, одно за другим, скала, буран, если другие гвардейцы, потлутые по тревоге, собрались вокруг стола и молча наблюдали за моими действиями. Они предпочитали не форсировать события, а терпеливо ждали моих дальнейших указаний по поводу того, что мы будем делать дальше». «Первым не выдержал Борис», — Теодор сказал он, с беспокойством разглядывая красные отметки на карте. «Это же полный пипец». «Что будем делать?» «Действовать, Боря, действовать!» «Ответил я». И снова набрал номер тенеборцев. Алексей Сорокин, глава гильдии, тоже был в шоке от масштаба вторжения. «Теодор», – сказал он, – «мы изучили все сведения, собранные моими людьми». Как выяснилось, тени вторглись не только в Адуц, но и в другие города империи. Такие же случаи произошли в Омске, Екатеринбурге, Иркутске. Но там быстро справились. И знаешь, в чем главная разница? Там тенеборцев больше, не в них бюджеты другие, да и простых одаренных, способных противостоять теням тоже намного больше. С империей точно все будет в порядке, а вот вводутся он, сделал многозначительную паузу. Вводутся, полная задница, тихо прошептал скала, который стоял неподалеку, и прекрасно слышал по громкой связи весь разговор. Теодор произнес Алексей сороким взволнованным голосом Очень не хочется это говорить, но, кажется, ситуация выходит из-под контроля. Мы такого еще никогда не видели. Теней в сотне. Наши ребята пока сдерживают натиск. Насколько это возможно. Но мы получаем все новые и новые сигналы тревоги. У нас людей катастрофически не хватает. Знаю, спокойно ответил я. Я со своей гвардией тоже в деле. Мы берем на себя склады, больницу. Несколько жилых домов я быстро перечислил ему еще несколько объектов, которые были расположены преимущественно на окраине Борода. На другом конце линии повисла короткая пауза. Было ясно, что Алексей не ожидал такого заявления. Теодор, ты уверен, с сомнением спросил он. Это очень опасные точки вторжения. Там, по нашим данным, особенно высокая концентрация теней. Именно поэтому мы и возьмем их на себя, ответил я. К тому же, это самые ближайшие серьезные точки. У вас и так не хватает людей, а мы справимся. Ну, если вы действительно сможете это сделать, Алексей все еще колебался. Тогда с нас точно причитается. Это будет неоценимая помощь. Не беспокойся об этом сейчас. Лучше позаботься о своих людях. И не экономьте на боеприпасах. Бейте-те не со всей силы. А если закончится, я вам продам еще. Пошутил я, пытаясь немного разрядить обстановку. Алексей коротко усмехнулся. Но уловлю на слове. Удачи вам, Теодор. Будьте осторожны. И вам удачи. Ответил я серьезно. Держитесь там. Отключившись, я повернулся к своей команде, которая с нетерпением ждала моих указаний. Так, Боря, ты едешь со мной. Остальные по своим местам, согласно составленному списку. И не забудьте, не используйте простой огнестрел. Только нефрит. Патроны не экономить. Этого добра у нас навалом. Всем все понятно. Так точно, ваш броди. Отрапортовали гвардейцы. Пока они собирались, я быстро поднялся на второй этаж. Остановившись в двери спальни Анастасией, я постучал. Девушка тут же появилась в дверях, явно обеспокоенная происходящим. «Настя, послушай меня внимательно», – сказал я твердо. «Мы уезжаем на задание. Очень важно, чтобы ты оставалась в своей спальне и не выходила отсюда ни при каких обстоятельствах. Твоя комната полностью безопасна. Тут установлена лучшая защита. Обещаешь мне...» Анастасия кивнула, хотя в ее глазах читалось беспокойство. «Обещаю, Теодор, но будь осторожен, хорошо!» Обязательно улыбнулся я. «Мы скоро вернемся!» Я кивнул, глядя в ей встревоженные глаза. Анастасия неожиданно подалась вперед и быстро поцеловала меня. «Возвращайся скорее!» Прошептала она. Я ободряюще улыбнулся ей и поспешил вниз. Во дворе меня уже ждал Боря, сидящий за рулем своего черного бронированного джипа. «Куда едем?» Спросил он, заводя мотор. «Давай для начала объедем те здания, которые я отметил. Нужно оценить обстановку своими глазами. и можешь винать, как угорелый. Времени у нас в обрез». Боря кивнул и веско нажал на газ. Машина рванула с места, унося нас прочь от особняка. Пока мы мчались по загородной трассе, я погрузился в размышления. Меня удивляло, как мало местных аристократов отклипывалось на призыв о помощи. Неужели они не понимают серьезности ситуации или просто затряслись от страха? В любом случае, похоже, основная тяжесть борьбы с тенями ляжет на плечи тенеборцев и моей команды. У каждого уважающего себя рода есть своя личная гвардия, которую давно следовало обучить навыкам борьбы с тенями. Да, точек вторжения действительно очень много, но большинство из них достаточно слабые. И даже малыми группами можно было ликвидировать очаги вторжения. Как, например, заброшенная больница на окраине города, несмотря на внушительные размеры здания, там открылся относительно небольшой портал. Справиться с ним должно быть не слишком сложно, поэтому я отправил туда часть своих бойцов. Надеюсь, они быстро разберутся с ситуацией и смогут отправиться на другие объекты. В утренний воду встретил нас с какофонии тревожных звуков восьреон скорой помощи, гул пожарных машин. Где-то вдалеке даже раздавались выстрелы. В воздухе висел запах гари, клубился дым от пожаров. Похоже, кому-то взбрело в голову сжигать дома вместе с тенями. Мы подъехали к многоэтажному жилому дому, который с виду был почти безопасен. Полиция уже отцепила весь двор. В вот этот момент я почувствовал странное движение. Две тени высквизнули здания и быстро направились в сторону полицейских. «Боря, прикрой!» Крикнул я. Я выскочил из машины, выхватив нефритовый стержень. Тень двигались стремительно, их темные силуэты были едва заметны, размываясь в воздухе, но опыт жизни в прошлом мире не прошел даром. Я быстро прицелился и выбросил нефритовый стержень. Зеленоватое лезвие прорезало воздух, и одна из теней с визгом растворилась. Боря тоже не терял времени. Он скинул свой огромный дробовик и выстрелил в оставшуюся тень с бусктом ярко-зеленой дроби. Тень буквально разорвала на части. Полицейские даже не поняли толком, что случилось. А когда до них наконец дошло, что мы только что спасли им жизни, то посмотрели на нас с благодарностью. Меня зовут Теодор Гавилонский, представился я. Я прибыл сюда по согласованию с гильдией тенеборцев. Оставайтесь наружу и держите периметр. Мы с моим напарником зачистим здание изнутри. Полицейский явно колебался, но, увидев мой родовой персень, кивнул. Хорошо, господин, там полегло несколько наших парней, поэтому мы больше не рискуем соваться внутрь. Мы останемся здесь и прикроем вас наружу. Я кивнул Боря, и он достал из машины два увесистых ящика. Мы вошли в подъезд жилого дома. Внутри Боря надел свою экипировку, кожаную броню и сапоги с нефритом, сделанные специально против теней. А я открыл второй ящик, из которого выпустил шесть маленьких механических зверьков. Это были големы мангусты, у которых все тело имело напыление из нефрита, а когти и зубы вообще полностью из него состояли. Помимо этого, зубы были непростые, внутри которых были отсеки с жидким концентратом нефрита, И при упусте он выделялся из зубов. «С чего начнем, шеф?» Спросил Боря, держа наготове ружьем. «Начнем с первого этажа и постепенно будем подниматься наверх», ответил я внимательно, осматриваясь. «Будь начекун, тени могут прятаться где угодно». Далее мы пауки послушно двинулись по коридору. Их металлические лапки зашуршали по полу. Мы с Борей следовали за ними, держа оружие на готове. Воздух был холодным и тяжелым от запаха горя, доносящегося с улицы. Внезапно из-за угла вылетело несколько темных силуэтов. Големы среагировали мгновенно. Два из них прыгнули на ближайшую тень, вцепившись в нее своими нефитовыми когтями. Тень залежала, пытаясь вдохнуть в себя маленьких, но смертоносных противников. Боря вырубал и выпустил заряд своего дробовика по другой тени, разнеся ее в клочья. «Осторожнее!» Крикнул я, заметив, как третья тень попыталась зайти ему за спину. Один из големов-поков сиягировал мальнее носно. Он прыгнул на тень в свои нефритовые и нефритовая жевала ей войну, в то место, где у обычного существа была бы шея. Тень задерглась, пытаясь сбросить голему, но было уже поздно. Нефритовый порошок уже попал в ее тело, и она начала растворяться с противным шипением. Бой продолжался несколько минут, которые показались вечностью галемы пауки оказались невероятно эффективны против теней. Их маленькие размеры и скорость делали их трудной мишенью, а нефритовое оружие наносило смертельный урон. Мы продвигались вглубь здания. Запертые двери не были для меня преградой, так что мы быстро очищали квартиру за квартирой. Теней было действительно много, но наша тактика работала. Боря прикрывал меня, пока я координировал действия Гаемов, направляя их туда, где они были нужнее всего. Наконец мы добрались до последнего этажа. Здесь концентрация теней была наибольшей, и воздух буквально звенел от их присутствия. Пришлось повозиться, зачищая весь этаж. В конце коридора мерцало зловещее зеленоватое свечение портала. Вот он выдохнул Боря. «Что теперь?» «Теперь», — сказал я, — «мы закрываем эту чертову дыру». Я активировал дар, а затем сконцентрировался, направляя поток энергии в свои руки, формируя длинные каменные копья, сияющие нефритовым наконечником. Големы-пауки выстроились полкругом передо мной, готовые защищать от любой угрозы. Когда все было готово, я шагнул в портал и оказался на другой стороне. Видимо, здесь была хреновая, все завлакло серый непроглядный бой. Но долго искать не пришлось. Сделав несколько шагов вперед, я тут же увидел громадное очертание тени. Это был он, синевой контролер. Его тело напоминало гигантского мамонта. Но вместо шерсти оно было покрыто извивающимися сечуполцами теней. Вместо глаз у него были пустые провалы, излучающие тусклое красноватое сияние, а из пасти вырвались клубы темного дыма, теневые контролеры – это древнее и могущественное создание, способное манипулировать самой тканью реальности. Они существуют на границе между мирами, питаясь энергией хаоса и страха. Их огромное тело служит якорем для порталов, позволяя им удерживать разрывы между измерениями, открытыми долгое время. Они никогда не покидают свой мир, предпочитая посылать обычных теней для выполнения своих планов. Контролер издал оглушительный рев, от которого задрожал воздух. Я почувствовал, как он пытается вторгнуться в мой разум и починить себе. Будь я простым смертным или слабым одаренным, то мгновенно лишился бы рассудка. Но чтобы подчинить разум архитектора, нужно было что-то посильнее простых ментальных атак. Я понял. Созданный мной копьё напитал его энергией и метнул в контролёра, вкладывая в бросок всю свою силу. Время словно замедлилось. Я увидел, как контролёр поворачивает свою массивную голову в мою сторону, как расширяются его красные провалы в глаз от осознания опасности. Но было уже поздно. Копьё вонзилось глубоко в череп чудовища, прямо между глаз. Нефитовый наконечник пробил защитный слой и погрузился внутрь. Существо виздало душераздирающий вопы, который, казалось, прозвучал одновременно в нашем мире и в теневом измерении. Не теряя времени, я прыгнул обратно в портал и приземлился рядом с Борей. Мы наблюдали, как портал перед нами начал сжиматься. Вскоре его очертания полностью рассеялись. Портал исчез, словно его никогда здесь и не было. Мы сделали это выдохну, обрадованный Боря, опуская дроборник. Чертов портал закрыт. Я тяжело опустился на пол, чувствуя, как меня захлестывает волна энергии, высвободившейся после смерти контролера. Это была мощь, которую сложно описать словами, будто каждая клетка моего тела наполнила жизненной силой. «Ты в порядке?» – спросил Боря, глядя на меня с беспокойством. Я кивнул, все еще пытаясь отдышаться. Да, просто немного подзарядился. «Теодор, отличные новости!» – раздался в наушнике голос Калы. Группа Бурана успешно зачистила территорию склада. Все тени ликвидированы, портал успешно закрыт. Конечно, мои парни не могли так рисковать, как я переходя в портал и разбрасываясь копиями. Они просто скидывали туда нефитовые бомбы. Ну что ж, значит мой план сработал. И все не так уж и плохо, раз нефитовые бомбы работают. Они просто разрывают связь теневого плана с нашим голмере. Возможно, но это работает здесь и сейчас. Ведь с большим теневым контролером такой трюк явно не прокатит. Дядьки передай, пусть отправляется на следующий объект. Что там дальше по списку? Рядом с ними областная больница. По слухам, там сейчас творится полная жесть. Тогда пусть возьмут с собой ящик номер 7 и откроют его внутри. Это поможет им зачистить здание больницы, а также закрыть паркал ценой его жизни. Я медленно поднялся на ноги, чувствуя, как энергия продолжает циркулировать по моему телу. Слушай, Теодор, нахмурился Борис. Внимательно изучая големов ангустов, я вот чего не могу понять. Если эти тени каким-то образом смогли открыть портал, то какого хрена они церемонятся и выходят оттуда маленькими группками? Не проще было бы выпустить сразу до хрена, чтобы сожрать весь город. Ну, не все так просто. Портал – это не просто дверь в их мир, пояснил я. У него есть пропускная способность и определенная перезарядка, которая зависит от мощности теневого контрайора, здоровенной тени, который сидит под ту сторону и управляет порталом. Именно поэтому они защищали его снаружи. Кстати, поэтому нам нужно действовать максимально быстро. Если мы не закроем все порталы в течение ближайших часов, то я не договорил. Но более и так понял, что последствия могут быть катастрофическими. Так значит, там внутри ты убил этого самого контрайора. Догадался он. Ага, кивнул я. И кто знает, сколько еще придется убить впереди. Так что, если ты устал, то придется потерпеть, так как впереди у нас еще много целей. Мы вышли из подъезда и, быстренько пообщавшись с полицейскими, пошли к своей машине, чтобы отправиться на следующий объект. Звезда-звезда-звезда Роберт Бапшильд стоял у окна в своем кабинете, глядя на воду, с погруженным в неестественный шум. В голове князя их проносились мысли о происходящем в городе. Совсем недавно. Несмотря на войну с Австро-Венгрией, жизнь здесь стекла относительно спокойно. Но теперь она была нарушена резкими и необъяснимыми событиями. В груди князя нарастало тревожное предчувствие. Все, что он знал, стремительно рушилось, словно карточный домик. Внезапно в комнату ворвался новый начальник. Полиция Григорий Дубовицкий, запыхавшийся и взволнованный, и коротко поклонившись, начал докладывать. Он рассказал о и каких-то там порталах, что кто-то даже пострадал. Князь слушал его спокойно. И в какой-то степени даже равнодушно. Но до тех пор, пока Дубовицкий не перешел в детали. При этом в жилом доме действовали не меньше трех десятков теней. Нервно отчитывался начальник полиции. Почти всех жителей мы успели эвакуировать. Но они ее почти вырезали отряд из десяти полицейских. Мы принесли тяжелые потери. Но затем прибыл Вавилонский со своим напарником. Ликвидировали всех тварей и даже закрыли портал. Князь Бакшир перестал расхаживать, впившись в Дубовицкого цепким взглядом. «Что ты сказал?» – ряфнул он. «Вавилонский с напарником, этот выскочка, что ходит по объектам без своей гвардии. Так точно, ваше сиятельство!» В том-то все и дело – пробормотал начальник полиции. Его гвардия действует отдельно небольшими группками по пять-десять человек. Вот, например, они зачистили здание областной больницы, там было свыше полусотни тварей. «Я как раз утром ездил в соседнюю поликлинику на медицинское обследование, чтобы подготовить все справки в связи с вступлением в новую должность». И там как раз началось он поезжался от недавних воспоминаний. Как начальник полиции, он одним из первых прибыл в больницу, когда началось торжение, и собственными глазами увидел кровавую Боню, устроенную тенями. Вот увиденных сцен, где изуродованное тело лежали повсюду среди обломков медицинской аппаратуры и оторванных конечностей, его до сих пор трясло. «Ладно, на этом все!» – отмахнулся от него князь. «Пока свободен!» Тубовицкий еще раз поклонился и поспешил удалиться. Оставшись наедине, князь Бавшилк задумчиво почесал голову. Информация, что Вавилонский и его гвардия не действуют вместе, поразила князя. Это дало ему надежду, возможно, разобщенность врага можно использовать против них. И тут в его голове начал формироваться весьма дерзкий, но гениальный по своей задумке план. По тени город в равно сможет отбиться, ведь гильдия тенеборцев, охраняющая его, тоже не сидит зажа руки. Совсем недавно их успехи значительно повысились, когда они начали разрабатывать и закупать новое оружие. Князь понимал, что если он сможет сейчас устранить Вавилонского, это укрепит его позиции не только в Адуксе, но и среди других влиятельных аристократов. Это могло стать началом новой эры его правления. Однако риск был вий, малейшая ошибка могла стоить ему ну, не только репутация, но и потери всей власти. Решение было принято незамедлительно. Князь должен отдать приказ на уничтожение Вавилонского, но сделать это так, чтобы все выглядело как несчастный случай или результат непредвиденных обстоятельств. Любое прямое убийство могло вызвать подозрение и привести к нежелательным последствиям. Веберк Бабшиль взял свой телефон с секретной связью, выделенная линия которого была зашифрована и защищена. На другом конце провода тут же ответил знакомый голос. Это был один из тех, кто недавно обращался к нему с деликатным вопросом, требующим его поддержки. Мне сообщил, что готов помочь, но взамен требовал услугу, которая на первый взгляд казалась невозможной. Он попросил, чтобы в их мощное оружие это чудо-пушка молот, которая нанесла серию ударов по определенному кварталу, где находится нужное здание в центре города. Десять выстрелов, не меньше. Собеседник сразу же ответил категорическим отказом, заявив, что это невозможно. Такие действия могут вызвать серьезные последствия и привлечь ненужное внимание. Но князь настойчиво продолжил, сообщив, что в этом здании сейчас находится тот самый человек, который строит укрепление на границе. И совсем недавно взял в плен их генерала. Этот аргумент сработал. Через минуту голос на другом конце провода согласился, но напомнил. Теперь Роберт Бабшилд будет им по гроб жизни обязан.